Глава 47. Они сидели перед компьютером в тесном кабинете Манфреда. И еще раз. Попросила Малин, и короткая последовательность кадров замелькала сначала. У черно-белого изображения с камеры наблюдения отсутствовал звук. На экране появилось помещение небольшого магазинчика товаров первой необходимости. Обзор на торговый зал шел от кассы. Вдоль полки с напитками взад-вперед ходила женщина, словно чего-то искала. Она остановилась, оправила блузку и немного пригладила волосы. Потом огляделась по сторонам, явно колеблясь. Через несколько мгновений она протянула руку за бутылкой воды и медленно побрела к выходу. Нажав на кнопку, Манфред остановил воспроизведение. «Здесь кассирша поняла, что она собирается уйти, не заплатив», — пояснил он, — и снова нажал на воспроизведение. Кассирша покинула свое место за кассой и побежала вслед за женщиной. Они обменялись несколькими словами и вернулись к кассе. Женщина порылась в сумочке, достала банкноту и заплатила. Потом пошла к двери и вышла наружу. — Это она, — прошептала Малин. — Это Ханна. Манфред хмыкнул. Кассирша не сказала, куда она отправилась. Нет, по ее словам, Ханна выглядела сбитой с толку, когда та ее остановила. Но Ханна ни словом не обмолвилась о том, куда шла, а кассирша и не спрашивала. Но когда услышала по радио об исчезновении женщины, то решила позвонить в полицию. Они немного помолчали. На первый взгляд, рядом с ней никого нет, нарушил тишину Манфред. Да, но нельзя исключать, что кто-то мог ждать ее снаружи. Где конкретно находится этот магазин? «В Эстер -Туне, у самой площади», — ответил Манфред. «Практически на пороге полицейского участка, рядом с автобусной остановкой». Малин указала на счетчик времени в нижнем углу кадра. Он показывал 18.23. Почти два часа прошло с момента ее исчезновения. Этим цифрам можно доверять? «Да, коллеги проверяли. Эстертунская полиция собирается изъять записи со всех камер на объектах торговли вокруг площади». Еще они должны опросить всех уличных торговцев, сотрудников магазинов и ресторанов. Нужно также охватить водителей автобусов и такси. Есть результаты? Пока нет, но она ведь должна была каким-то образом туда добраться. Если только... Если только кто-то не привез ее туда на машине, констатировала Малин. Она остановила взгляд на изображение нечеткой фигуры, застывшей в дверях магазина и во времени. «Что тебе понадобилось в Эстертуне, Ханне?» — пробормотала Малин. «Да», — эхом отозвался Манфред. «Какого черта тебе там понадобилось?» Малин глядела на звезды. Мама обычно говорила ей, что это крошечные дырочки, сквозь которые можно разглядеть сияние небесных чертогов. Их мерцающий свет — отчетливые, но лишенные резкости силуэты деревьев на фоне темно-синего задника, неба. Все это так ясно виделось Малин сейчас, когда она тайком курила на пороге кирпичного дома в Эстерторпе. Андреас обязательно заметит. Но не все ли равно? У Малин выдался в самом деле дерьмовый день. Будил ее презирала, а ханы до сих пор не нашлась. Тот факт, что ее запечатлела видеокамера в Эстертуне, не упрощал задачу, а скорее наоборот. Да, Малин решила, что заслужила сигаретку. Она подумала об Эрике Удине, который встречался с Ханной за сутки до ее исчезновения. Случайность ли это? Малин в это не верила. Так или иначе, все эти события были взаимосвязаны. Она представила себе, как Эрик в одиночестве сидит, разглядывая золотые кольца, которые столько лет пролежали под гаражом в Эстертуне, пока на поверхности проходила равнодушная к ним жизнь. Малин представила, как Эрик кладет кольца на свою мозолистую ладонь, а потом убирает их в карман грубых рабочих штанов, словно это карамельки, которые он решил приберечь на завтра. Эрик производил странное впечатление, но Малин не могла бы объяснить, почему. Он был погружен в печаль, но его печаль была необычной. Он словно был истерзан ускользающим и вновь наползающим отчаянием. Это отчаяние пряталось за его загорелой кожей и лишь бегающий взгляд выдавал его. Это была какая-то безымянная, невыплаканная боль. А еще этот дом. Складывалось впечатление, что ты возвращаешься на 30 лет назад во времени. Сахарница из прессованного хрусталя, кружевная скатерть, старомодная мебель, цветочные гардины с оборками. «Почему он остался там?» — думала Малин, туша окурок фонарный столб. «Почему просто не продать дом и не переехать в квартиру?» Перед мысленным взором Малину вновь возникла Ханна. Она стояла в лучах солнца в парке Хумли-Горден. Ветер развивал ее волосы, и на губах играла искренняя улыбка. Глаза ее блестели, и блузка была отглажена. «Мы отыщем тебя», — подумала Малин, — «и возьмем болотного убийцу». Андрес обнял Малин, когда она вернулась домой. «Ты курила?» констатировал он, озабоченно наморщив лоб. «Адски выдался денек», — в свое оправдание ответила Малин. И рассказала мужу обо всех событиях минувшего дня. Андрес изо всех сил старался окружить ее заботой. Он заварил чай и заверил Малин, что Отто сыт и что перед сном он поменял сыну подгузник Андреа слушал, не перебивая, а когда Малин замолкала, осторожно задавал вопросы. Потом он распахнул окно, впуская в дом все ароматы теплой летней ночи. Он даже разрешил Малин выкурить еще сигарету, если ей захочется. Андреас все делал правильно, но тяжесть, сдавливавшая грудь Малин, не отпускала. Что-то зажало ее, словно в тисках, не давая даже заплакать. «Наплюй нам будил», — сказал Андреас. «Завтра она об этом и не вспомнит». «Ты так думаешь?» Андреас промолчал. Вместо ответа он снова наморщил лоб и поглядел в открытое окно. «Что Ханна делала в Эстертуне?» — спросил он. «Да, это вопрос на миллион. Может быть, она поехала туда по собственной инициативе. Может быть, она встретила кого-то, кто ее туда привез». «Но кого? Кто вообще знал о том, что вчера она должна была быть в Стокгольме?» «Никто», — ответила Малин, но тут же исправилась. «Или...» же знала, и, вероятно, Эрик Кудин, потому что он приезжал к ней в Вормберг за день до этого. «Вы что, не можете отследить ее мобильник?» «У нее нет мобильного». Они замолчали. Где-то в темноте послышались приближающиеся шаги, звук которых затем растворился в ночи. Издали со стороны шоссе доносился шум дороги, да где-то лаяла собака. «Вы должны собрать эту мозаику», — сказал Андреас. «Возможно, вам следует обратиться в СМИ, разместить ее фото. Кто-то должен был ее видеть». «Мне казалось, ты в декретном отпуске», — вздохнула Малин. Андрес тихонько рассмеялся. «Бывших полицейских не бывает. Пойдем, пора ложиться». И они пошли в спальню. Малин осторожно ступала между валявшихся на полу подушек и игрушек, но все равно случайно задела ногой пустую бутылочку, которая укатилась к самому порогу. Когда она добралась до кровати, Андрес бережно снял с нее одежду и откинул одеяло в сторону. «Ложись», — прошептал он, и Малин не стала протестовать, а сделала, как велел муж.